Глава 6, Узкая и крутая лестница с выщербленными ступенями вела с нижнего яруса дворца в тюремные подвалы. Его Величество Король Гайлона Эрл Победитель спускался туда, сопровождаемый только посыльным из свиты первого королевского министра Гавена. Король никогда раньше не бывал в этих подвалах и без провожатого вряд ли нашел бы дорогу, тем более, что посыльный вел его дальними коридорами в которые даже случайно не забредал никто из вельмож. Посыльный бодро бежал впереди, освещая путь факелом. Он то и дело останавливался, чтобы подождать Эрла. Король двигался медленно. Беспрестанно болезненно морщился, будто каждый шаг давался ему с трудом. Хотя, впрочем, так оно и происходило. Ворот его мантии был высоко поднят. Эрл еще и придерживал его рукой, словно пытаясь скрыть свое лицо, серое и схудавшее. Над воротником лихорадочно блестели в окомлении гноящихся век глаза короля, а губы Эрл держал плотно сжатыми, ибо знал, откроя он рот, и все, оказавшиеся в тот момент в радиусе нескольких шагов, задохнутся от жуткого гнилостного зловония. Впрочем, смрадное дыхание и все более расползающаяся по телу чудовищная язва не так угнетали короля, как появившееся два дня назад ощущение того, что тело его все меньше и меньше принадлежит ему. Мышцы, ранее налитые юной силой, сейчас старчески одрехлели. В голове постоянно крутилась черная муть, путавшая мысли. Тело словно неотвратимо умирало, упрямо не желая отпускать из своего плена душу. Вчерашний день король провел в своих покоях, ни разу не поднявшись с постели. Несмотря на все предосторожности, по двору уже поползли слухи о неожиданно приключившейся с его величеством хвори. Об этом не замедлил доложить тот же Гавен, присовокупив к своему докладу еще и туманные известия о том, что его люди уже вышли на какой-то след. И, возможно, очень скоро будет, что противопоставить страшному недугу. Эти новости не обнадежили короля. Проклятая позорная болезнь ослабила не только его тело, но и дух. Выплывая время от времени из дурнотного сна, он начинал осознавать, что жить ему осталось немного. Не дождется он, пока Гавен завершит поиски путей к спасительному исцелению. Единственные, кто могут ему помочь, это эльфы. Но обратиться к ним значит стать презренным в их глазах. Эльфы остановили свой выбор именно на нем, тем самым выделив его, подняв над остальным человечеством. Разве высокий народ, узнав он о том, в какую мерзость Эрл вляпался, посчитает его достойным чести стать властелином империи людей? Наконец, натужно заскрипев, отворились перед королем и его провожатым массивные двери подвала. В коридоре было полно охраны. Больше, как показалось королю, чем было необходимо. Пройдя по коридору и преодолев еще несколько пролетов, ведущих вниз лестницы, Эрл остановился на пороге пыточной комнаты и напряг мутнеющее зрение, чтобы оглядеться. Здесь сильно пахло подземной сыростью, мокрым железом и еще чем-то кислым, неприятным. Горели укрепленные на стенах факелы, и в их свете он увидел большую группу людей, Первый королевский министр господин Гавен, несколько человек его свиты, и еще два министра, наиболее приближенные Гавену. Эрл заметил, как, кланяясь при его появлении, эти двое испуганно переглянулись. Кого угодно испугало бы измученное лицо юного короля. Зачем ты посылал за мной первый министр? Стараясь, чтобы его голос звучал тверже, осведомился король. Тебе разве неизвестно о том, что мне нездоровится? Ваше Величество! Шагнул к нему Гавен. Прошу простить меня, но ваше присутствие здесь было необходимо. Я послал за вами, но. Первый королевский министр махнул рукой. Придворные расступились. На стене, у которой стоял Гавен, на массивном, вделанном в камень металлическом кресте, висел человек. Тело его было оплетено сложной системой цепей и колодок. Такого типа кандалы использовались для удержания магов и колдунов. Пленить мага – штука сложная, ведь для опытного чародея не составляет никакого труда прочесть заклинания и произвести пассы, превращающие самые надежные кандалы в труху. Король не сразу узнал того, кто был прикован к кресту. Тулус. Маг сферы жизни. Выпученные, налитые кровью глаза и посинелые губы перекошенного рта ясно говорили о том, что маг был мертв. «Что это значит?» — спросил Эрл, делая несколько шагов вперед. «Он был жив, когда я посылал за вами, Ваше Величество? Это он повинен в том, что мучает вас?» Эрл выпрямился. Сквозь зубы его с шипением прорвалась струя зловонного воздуха. — Что ты делаешь, первый королевский министр? — процедил он. — Не ты ли клялся не выносить мое бесчестие на обсуждение двора? Он положил ладонь на рукоять меча. — Велите мне говорить, Ваше Величество! — молитвенно сложил руки на груди Гавен. И вы узнаете все! — Говори, — буркнул Эрл. — Но сначала все, кроме первого королевского министра, господина Гавена, «Покиньте это место!» Министры и придворные свиты Говена ринулись к выходу. «Я велел тебе держать твои расследования в тайне!» — хрипло проговорил Эрл, как только они покинули пыточную. «Объясни, в чем дело?» «Прежде всего», — заговорил Говен, проворно кидаясь к стене, чтобы пододвинуть оттуда королю скамью. «Давайте вспомним о том, что недуг ваш...» магического происхождения. Это не дурная болезнь. Это злоумышленники хотели, чтобы вы так думали». «Фрейлину подослали ко мне?» спросил Эрл, с помощью Гавена тяжело опускаясь на скамью. «Вряд ли», ответил первый королевский министр. «Скорее всего, на нее обратили внимание, когда вы, ваше величество, заинтересовались ею. В серьезных делах не часто используют женщин, а если используют то ни во что их не посвящают. Быть может, в ее духе подмешали особое зелье или что-то еще подобного рода. «Кто подмешал? Этот Тулус? Это его рук дело?» «Да, я совершенно убежден в этом», — вздохнул Гавен. «Как и в том, что в этом мерзком преступлении замешан не он один. Я, Ваше Величество, начал свое расследование с Тулуса», потому что только он и фрейлина Ариада, э, простите, Ваше Величество, имели возможность касаться вашего тела. Насколько я могу судить, с Ариады уже спросить не получится. Вы правы, Ваше Величество. Мы следили за магом и сделали обыск в его покоях. Конечно, в его отсутствие, продолжал первый министр. И то, что мы нашли, повергло нас в ужас». Вопреки древним запретам, Тулус изучал также магию сферы смерти и сферы огня. Делал то, что до Константина никто делать не осмеливался. «Что с того, что он изучал магию больше, чем другие члены Ордена?» Вяло поморщился Эрл. «С чего ты решил, что Тулус повинен в том, что со мной произошло? И почему он мертв?» «Он сдох, ничего не успев сказать», — проговорил Гавен и ударил кулаком правой руки по ладони левой. Мои люди схватили его сразу, как я узнал о результатах обыска. Его сердце разорвалось от ужаса, что придется нести ответственность за совершенное злодеяние. Никто не мог предугадать этого. Мне говорили, что схваченный Тулус не пытался протестовать и возмущаться. Он дрожал и выл в страхе, как дрожат и воют все, кто знает за собой вину. «У тебя есть доказательства его вины». «Он, безусловно, преступник, Ваше Величество». «Он повинен в нарушении запретов на изучение магии в пределах более чем одной сферы», — крикнул король. «А нам нужен злодей, который сделал из меня это чудовище». «Ваше Величество», — выждав некоторое время после крика Эрла, мягко заговорил Гавен. «Молю вас, выслушайте меня». Что такое сегодня Орден Королевских Магов? Они попустили беззаконную власть. Они не осмелились выступить против Константина. Только за это их следовало бы казнить. «Других магов у нас нет», — с трудом выговорил Эрл. «А магического ордена империи не выстроить». «А высокий народ?» — сплеснул руками Гавен. И их магия куда сильнее магии людей. С нами ведь эльфы. Теперь нам незачем беспокоиться об усилении магической мощи королевства. Тем более, что после войны народ совсем перестал доверять магам. Поверьте, нам вовсе не нужен орден магов. Думаете, Тулус единственный, кто приступил к запреты? Я уверен, что нет. Это заговор, ваше величество, заговор с целью погубить вас и освободить престол для нового Константина. Эрл поднял руку, и Гавен выжидающе замолчал. Но прошло время, необходимое человеку, чтобы дюжину раз вдохнуть и выдохнуть, прежде чем король произнес первое слово. — О чем ты сейчас говоришь? — голосом слабым и совершенно больным сказал Эрл. «Я умираю, дядюшка. Мне необходимо исцеление. Понимаешь ты, исцеление!» Гавен встал на колени перед королем. «Вы даровали мне свободу действий, Ваше Величество, чтобы я спас вашу жизнь и вашу честь», — сказал он. «Вашей волею я распорядился собрать совет ордена королевских магов в башне сферы жизни». «Весь орден находится сейчас в башне. Башня оцеплена дворцовой стражей. Так вот, из-за всего ордена в живых останется тот, кто исцелит вас. Если они наложили заклятие, значит, они сумеют его и снять. Все будет хорошо, Ваше Величество, вы поправитесь. Вспомните о том, какие великие дела ждут нас». Эрл невысоко поднял голову. Шея его дрожала и кривилась на сторону. Он кашлянул, и на губе его повис грязно-бурый комок слизи. «А что, если ты ошибаешься?» Чуть слышно спросил король. «Что, если никто из магов не виноват?» «Я знаю, что я прав», — твердо ответил Гавен, поднимаясь на ноги. «И знаю, что через несколько часов вы будете исцелены». «Делай, как считаешь нужным». В конце концов, это единственный шанс. На какую-либо еще попытку не останется времени. Я думал, у меня в запасе несколько месяцев, а сейчас понимаю, что счет идет на дни или даже часы. Кликни моих слуг, я хочу прилечь. — Как будет угодно, Вашему Величеству? — склонился Говен. Придворные вельможи, его величество король Гайлона и первый королевский министр ошибались, полагая, что эльфы стали много реже удостаивать Дорбионский дворец своими визитами. Дети высокого народа реже позволяли людям видеть и слышать себя. Вот в чем было дело. Когда в сырой духоте пыточные прозвучали слова Гавена ⁇ Как будет угодно вашему величеству ⁇ Арели... Принц Хрустального Дворца, танцующий на языках агатового пламени, заговорил, обращаясь к Лилотирию, хранителю поющих книг, глядящему сквозь время. «Этот Гелугл неплохо справился», — сказал Арелий. «Я бы даже сказал, очень хорошо». «Хорошо», — согласился Лилотирий. «Хотя к чему было так все усложнять?» Неужели нельзя другими средствами убедить короля свести на нет деятельность магов в королевстве? Мы здесь для того, чтобы делать дело, а не заниматься играми. Что может быть потешнее, чем забавляться гелуглами?» Со смехом отозвался Орели. «Да не ты ли сам мучаешь этого гелугла, заставляя его страдать от боли? Он и без этого сделает все, что ему прикажут». Очевидно, так думал и Алярий. Разве решение, принятое по отношению к нему, не стало для тебя уроком? Рубиновый мечник поставил под угрозу бесценные жизни детей нашего народа, за что и поплатился. А я всего лишь забавляюсь гелуглами. Можно подумать, ты этого никогда не делал. Голос Лилотирия зазвучал тяжелее. Эти гелуглы не так уж просты. — Не можешь забыть, как рыцари порога щелкнули тебя по носу? — рассмеялся Орели. — Став однажды посмешищем сам, ты теперь предпочитаешь просто мучить их? — Это так вульгарно. — Постой. Да ты мстишь им. Мстишь всему этому племени за свою обиду. — Главный из разыгранных тобой фишек король Эрл тоже рыцарь порога, — желчно заметил Лилатирий. «Смотри, как бы и ты не встал на мое место!» «Король, рыцарь горной крепости! А те, кто не дал тебе привести его дворец, все время забываю, как прочие гелуглы называют эту свою самку. Лития», — подсказал Лилотирий. «Принцесса Лития. Да, я знаю, кто они. Рыцари болотной крепости. Один из них не первый раз встает у меня на пути». «Сильная фишка» оценил Орелли. «Будет очень интересно сыграть ею». «Ну что ж», – протянул он меня тему разговора. «Пожалуй, пришло время передать Гавену», – старательно выговорил он, – «то, что исцелит нашего короля, как и было обещано». «Не раньше, чем орден королевских магов перестанет существовать». «Не беспокойся, я знаю, что делаю». Вот и славно, значит, с этим покончено. И теперь позволь покинуть тебя, любезный Лилатирий, дела требуют моего присутствия в Крафии. И знаешь, глядящий сквозь время, я чувствую, что там меня ожидает нечто важное. Один из гелуглов взывает к высокому народу и просит помощи. И только, угрюмо спросил Лилатирий. «Сейчас каждый второй на землях шести королевств алчит нашей помощи в ничтожных своих делах. Все они теперь считают, что высокий народ только и делает, что устраивает их жизни, избавляя от болезней, нужды и прочих страданий». «Следует обращать внимание на всех, кто взывает к нам», – наставительно молвил Орели. «Это трудно, но необходимо. Именно так мы сумеем не упустить чего-то важного». Лилотирий пренебрежительно фыркнул. «Чем этот малящий гелугл отличается от тысяч таких же?» — спросил эльф. «Он маг», — сказал Арелий. «Маг сферы огня и скрафии». «Так почему ты считаешь, что он может быть нам полезен?» «Потому что, когда я захотел посмотреть на него, я его не увидел». «Как это?» «Он находится в таком месте, которое скрыто от глаз высокого народа». «Как это?» — все не мог понять хранитель поющих книг. «Разве есть на землях Гелуглов место, куда не может проникнуть взор высокого народа?» «Получается, что есть», — кивнула Релли, — «и мне очень хочется это место отыскать. Не сомневаюсь, что очень скоро это у меня получится».